В любой ситуации у нас есть свобода выбора в отношении того, как мы будем реагировать на внешние факторы. Эта свобода выбора состоит из понимания того, что мы отделимы от наших настроений, чувств и мыслей. Воображение, способного создавать идеи за пределами нашей текущей реальности. Осознание того, что хорошо и что плохо, и независимой воли действовать на основании нашего самосознания. Проактивность означает нести ответственность за свою собственную жизнь. Само слово «ответственность» подразумевает способность держать ответ. Это понимание того, что вы ведете себя в соответствии со своими осознанными решениями, построенными на основе вашей системы ценностей, а не условий вашей жизни или воспитания, вне зависимости от того, на кого вы работаете и не по причине генетической наследственности. Противоположностью проактивности является реактивность. Люди с реактивной позицией выбирают отказ от контроля над своим выбором. Они доверяют мнению других людей решать за себя то, как они должны себя чувствовать. Проактивные люди руководствуются своей собственной системой ценностей. Они реагируют на внешние факторы, но используют свою собственную систему ценностей при выборе того, как именно они будут реагировать. Если вы осознаете это отличие, вам должно быть ясно, что никто не может заставить вас чувствовать себя несчастным, разве что вы сами сделаете выбор позволить им это. Как заметила Элеонора Рузвельт, никто не может обидеть вас без вашего согласия. Эту правду нелегко принять, особенно если вы привыкли сваливать свои проблемы на невезение или других людей. Но пока вы не сможете честно и откровенно сказать себе, «То, кем я являюсь сегодня, является результатом моего вчерашнего выбора», вы не сможете заявить, что завтра вы собираетесь стать другим». Например, однажды Коуви работал с группой работников индустрии жилищного ремонта. В течение трехдневного семинара Коуви помогал им критически рассмотреть их текущую ситуацию и принять проактивные меры в отношении будущего. В первый день он сосредоточил их внимание на том, что происходило в настоящем. Экономический спад вызвал широкую волну увольнений, и все были этим удручены. На следующий день Коуви провел с ними дискуссию о том, что произойдет в будущем. Тенденции показывали, что перед тем, как ситуация нормализуется, она может еще более ухудшиться. Такие прогнозы только прибавили пессимизма. На третий день они вплотную подошли к сути проактивности, готовности действовать, как вы собираетесь реагировать. После горячего обмена идеями о сокращении расходов и увеличении доли рынка группа пришла к нескольким свежим идеям. К концу третьего дня все были взволнованы и полны оптимизма. Их настоящая ситуация была тяжелой, и тенденции предполагали, что дела могли пойти еще хуже. Те перемены, которые они пытались вызвать, были очень хорошими, поэтому можно было ожидать, что бизнес должен стать лучше, чем когда-либо. Вам не надо рассчитывать на милость делового окружения, в вашей власти увидеть реальность и затем выбрать позитивную реакцию на эту реальность. Определяющим ключом к тому, каким вы видитесь самому себе, проактивным или реактивным, заключается в выборе слов, которые вы используете, чтобы выразить себя. Если вы говорите «генеральный директор меня раздражает», ваша реакция свидетельствует о реактивности, ведь вы позволяете кому-то другому контролировать ваши эмоции. Проактивным подходом в данном случае было бы сказать «я позволил ему раздражать меня, но я могу выбрать и другой способ реагировать». Есть еще одно распространенное выражение «я должен». Например, «я не могу играть в гольф в эти выходные, я должен доделать кое-что на работе». Это реактивная реакция. Спросите себя, что случится, если вы не доделаете что-то на работе. Вы еще больше отстанете или, может быть, даже не уложитесь в сроки и потеряете работу. Теперь посмотрите на последствия пропуска игры в гольф. Вы потеряете шанс расслабиться и вернуться на работу отдохнувшим. Но вы можете быть так отвлечены мыслями о работе, что не сможете расслабиться. Как только вы рассмотрите последствия обоих вариантов, вы сможете принять решение. Проактивным способом посмотреть на вещи было бы сказать себе, что вы выбрали поработать на выходных, потому что вы хотите наверстать упущенное на работе и сохранить работу. Чтобы выработать проактивные отношения, попробуйте использовать такие приемы. Обращайте внимание на свой выбор слов и окружающих вас людей. Как часто вы слышите реактивные выражения типа «я должен»? Проверьте принцип проактивности в течение 30 дней. Попробуйте его и посмотрите, что случится. Работайте над вещами, которые вы можете контролировать. Взгляните на слабости других людей, но не как на оправдание своих собственных промашек, а как на возможность для себя выбирать свою реакцию. Помните, что вы ответственны, то есть несете ответ. По мере того, как вы научитесь пользоваться остальными шестью привычками, вы обнаружите, что каждая из них изначально зависит от развития привычки быть проактивным. Каждая требует, чтобы вы действовали, а не ждали, что кто-то будет действовать за вас.